Галицына замкнулась в своем горе, любовь ушла навеки. С этих пор начинается ее самостоятельная, крайне оригинальная, полная умственных интересов жизни. Особенно оживилась общественная жизнь в России после победы в Отечественной войне 1812 года. Патриотическая настроенность Внимание к философско-религиозным вопросам русской истории были свойственны в самой высокой степени и княгине Голицыной. Много внимания уделяет она поэзии Жуковского. Тогда все с увлечением цитировали его знаменитого певца «Восстание русских воинов». Именно в письме к Жуковскому делилась княгиня своими мыслями и чувствами вызванными блестящей победой русского оружия в войне с Наполеоном. О получении этого письма Жуковский сообщает Тургеневу. Сохранился набросок его ответа Голицыной. «Я несколько раз перечитывал с отменным удовольствием ваш манускрипт, который позвольте мне сохранить, и приношу вам благодарность за те приятные минуты, которые доставило мне это чтение». Что же это был за манускрипт, привлекший внимание русских литераторов? В 1814 году княгиня обратилась к русскому дворянству с предложением воздвигнуть в Москве памятник в честь избавления России от иноземного нашествия и сама приготовила для этого памятника знамя, затем переданное в Александро-Невскую лавру. Вот что писала она в сопроводительной записи. «Наполеон должен был видеть, что война, состоящая в набегах, требует бесчисленных издержек. Он призвал ныне мщение всех народов на злосчастную Францию, которая более достойна нашего сожаления, чем ненависти. Россияне, не упиваясь ядом злобы, задушили в сердце империи своей Гидру. Такая слава превыше всякой славы. И так изнуренная Европа может ли теперь противостоять России, всему юному исполину, озаренному силою и добродетелю? Да сохранит нас Бог от внутренних неустройств, и тогда никакая иноземная власть не сможет поколебать нашего могущества. На стенах кремлевских, там, где возносилось знамя вражеское, доводрузится да ныне сие священное знамя великого народа русского. Итак, основанием памятника будут стены кремлевские, которые возвысятся ныне с новой славою, и на них имена всех тех, которые прославились воинскими подвигами или высокую добродетелью. Все сии имена – столь любезные, столь драгоценные Отечеству, будут вырезаны на бронзовых досках с описанием их подвигов. Такие же бронзовые доски останутся без надписей для изображения впредь, на всякие времена для имен тех, которые окажутся достойными, которые будут всегда поддерживать силу, законы, благоустройство государства и возвеличивать славу России. Здесь все сословия должны быть равны. Никакие происки и богатства не должны давать право быть первым среди героев. И поэтому последний из крестьян может этим правом воспользоваться. Так понимала патриотично настроенная княгиня роль народа в истории. И в этом она была близка во взгляде будущим декабристам. В понимании истории она расходилась с таким авторитетом, каким был в ту пору Крамзин, автор знаменитой истории государства российского. Видимо, вспоминая ее споры с ним, Карамзин пишет Вяземскому. От ее трезубца пышет не огнем, а холодом. И далее, слегка иронизируя. Он, Пушкин, у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера. Лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Карамзин написал это письмо 24 декабря 1817 года, и он ошибался.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 и примирен с отечеством моим. Как всегда у Пушкина характеристика исчерпывающая. Он отдает дань и красоте княгини, но еще более уму, блеску бесед, пламенной ее душе. Он создает благородный и прекрасный во всех проявлениях своего характера образ современницы, близко ему духовно, и подчеркивает счастье общения с ней. Но в то же время он старается всех убедить, что его увлечение ею уже в прошлом. В декабре 1818 года Тургенев пишет Вяземскому «Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, Голицыну, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете». Видимо, о стихах Пушкина они не знали, а считали княгиню достойной личностью для поэтических восторгов. Вяземский не раз в письмах возносил ее ум, доброту и особенно красоту. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица – улыбка добродушная и грациозная. Придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное, и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Как этот словесный портрет близок к изображению, созданному Гросси. Но мы имеем и другую характеристику того же Вяземского, который в течение многих лет часто упоминает о княгине. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое извояние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное. Последнее описание – перекликается с другим портретом Голицыной, созданным русским мастером Егоровым. Видимо, в соответствии с желанием княгини Егоров изобразил ее в образе висталки. Высокий античный идеал, присущий мировоззрению этого художника, прекрасно усвоившего каноны классицизма, отмечали современники, говорившие о нем. Приняв от ласенко строгий и правильный рисунок, он хранил его подобно огню Весты. За равновесие форм, присущие его работам, в сочетании с благородным колоритом, Егорова называли «русским Рафаэлем». И действительно, портрет Голицыной близок по композиции к даме под белым покрывалом Рафаэля но мировосприятие у художников различно. Женственная мягкость образа, созданного великим мастером эпохи Возрождения, сменилась нарочитой строгостью и молитвенной набожностью. Складки одежды, у Рафаэля свободно облегающие фигуру, застыли у Егорова в скульптурной неподвижности. Пейзажный фон, необходимый элемент классицизма, Говорит не об единении человека с природой, как это было в эпоху Возрождения, а об идеальном прибежище личности, удалившейся от суеты обыденности. Цветовая гамма строга, белое платье и золотистое покрывало все сдержано и благородно. В классических картинах часто прочитывается мысль о щите всего земного. В портрете Егорова Героиня не в силах вернуться к жизненным радостям. Замыкая композицию в готовые классические формы, художник как бы сковывает натуру, словно превращая ее в холодную статую. Ее глаза уже не ласкают, как в портрете работы Гросси, они подняты к небу и полны слез, рожденных воспоминаниями.